Часть 85. Перевязка длилась минут десять. Фельдшер снял старые пластыри, смазал раны гелем и наложил новые. Вот и вся процедура. Брауну еще повезло, он получил пять осколков в спину и в плечи. Но броня взяла на себя основной удар. А вот лейтенанту пришлось хуже, и теперь он ходил с правой рукой на перевязи. Было еще не менее десяти раненых, пострадавших от своих же снарядов. Однако, кто знает, сколько бойцов смогли бы добраться до базы, не решясь майор Браун выставить этот отсекающий огненный барьер. В небе послышался гул вертолета, и вскоре на единственной площадке, новой, необустроенной базой, приземлилась легкая винтокрылая машина. «Гости», — подумал Браун. Он поднялся с узкой койки и, взяв у стены пару стульев, поставил на середину комнаты. Вскоре в помещение заглянул рейнджер, один из двух удежуривших у входа. «Сэр, там какой-то генерал прилетел». «Один?» «Один». «Ну и отлично, я ждал его». Браун присел на койку и поудобнее положил руку, чтобы не тянуло раны на спине. В крохотной прихожей щелкнули каблуки. Капрал отдал честь генералу. Затем дверь в комнату открылась, и появился Феликс. Он остановился у порога, снял форменную кепи и, подойдя к койке, спросил. «Ну, как ты?» «Живой, как видишь. Присаживайся, вот и стул для тебя поставил». «Спасибо». Генерал придвинул стул к койке и сел. «Как у вас с охраной?» «Обороняем реку. Она для нас естественный рубеж обороны. По крайней мере, нам так кажется». Феликс кивнул. Судя по его лицу, эту ночь он провел без сна. Однако связано ли это было с пьянкой или с проблемами на службе, наверняка сказать было нельзя. В штабе все просто в шоке. А мы оставили в лесу треть личного состава. «Я понимаю», – кивнул Феликс. «А что с той базой?» «Мы ее бросили. Развернули несколько понтонов, посадили всех людей и спустились на пять километров по реке. Расчистили взрывчаткой территорию и уже потом приняли от вас два инхака с раскладными домиками, оснащением и лекарствами». «Спасибо за врачей. Они нас за сутки на ноги поставили». «Ну, я, как узнал, что случилось, приказал немедленно послать все самое лучшее. Хотя генерал-лейтенант Липмен пытался всучить вам какое-то старое барахло, вроде пневмопалаток». Они помолчали с полминуты, подыскивая точки соприкосновения. Феликс понимал, что несёт ответственность за случившееся. Ведь это из-за него и руководство штаба, Джекобу и солдатам пришлось участвовать в операции». опасность которой никто толком не оценивал, да и не хотел оценивать. Все от начштаба и до начальника округа желали поскорее решить вопрос с бунтовавшимся дивизионом, и, по их мнению, средства для этого годились любые. «Ты спрашивай, Феликс, спрашивай. Что случилось, то случилось». Но как бы я ни был на тебя зол, решить эту проблему не смогли бы даже и в Центральном штабе Министерства обороны. Почему ты так думаешь? Потому что я видел, как гибнут люди. И я беседовал с пленными партизанами, большая группа которых была уничтожена на глазах их товарищей. Они наблюдали за этим ужасом с расстояния в несколько метров. Заметив, как в округляющихся глазах Феликса собирается страх, Джекоб ухмыльнулся и потер левой рукой заросший подбородок. Прежде он брился ежедневно, но последние трое суток было не до этого. Ну и как погибли эти люди? И почему ты не послал вокруг отчет обо всем этом? Если бы я послал отчет неделю назад, вы бы отправили меня в сумасшедший дом. «Понимаешь?» «Все настолько ужасно?» «Все ужасно именно настолько», — подтвердил Джекоб. «Рассказывай, я должен это знать. Северо-восточный район, откуда мы подбирались к дивизиону, завален обмундированием рейнджеров и солдат Нортекса, оставшегося от пропавших подразделений». «Значит, они все там?» «Конечно». Где же им еще быть? Но оружие, обмундирование, оснастка, обувь – все это присутствует, а тел нет. И ни единой косточки, никаких зубов. Иногда обмундирование целое, а иногда отсутствуют куски, будто срезанные чем-то острым. А тел попросту нет, понимаешь? «Нет, не понимаю», – признался Феликс. Но, наверное, у тебя есть какие-то соображения? Что это могло быть? Биофорс? Биофорс? Да, какие-то бактерии, завезенные. Ну, не знаю откуда. Джек опрезко развел руками, и его лицо перекосило гримаса. Осторожнее, приятель! воскликнул Феликс, подхватывая его больную руку и укладывая на подушку. «Спасибо, господин генерал», – поблагодарил Джекоб, и Феликс улыбнулся. Однако улыбка быстро ушла. «Скажи мне, Джекоб, что еще ты увидел странного? Что узнал? Ведь были, наверное, и другие непонятные моменты?» «Были, Феликс», – после длинной паузы произнес Джекоб. «Но это настолько...» «Настолько далеко от человеческого понимания, что я об этом лучше помолчу, иначе вы меня точно в дурку прячете». «Хорошо, не говори», – безропотно согласился Феликс, которому тоже не хотелось встречаться с чем-то еще более странным, чем он уже узнал. У него были вполне определенные инструкции. «Сагитировать Джекоба на участие в продолжении операции». Генерал-полковник Люш ему так и сказал. «Этот Браун нам нужен. Он там как рыба в воде, и то, что его до сих пор не подстрелили, для нас большая удача. Предложите ему новый бонус. Такие мерзавцы любят деньги, и он обязательно согласится». «Чем же противник отбился в этот раз?» – спросил генерал. Оказалось, что мы совершили глупость, полагая, что те, кто захватил дивизион, плохо знают возможности его вооружения. То есть? Они не дали нам даже шанса атаковать Ниагару роботами, а ведь мы в них вложили столько сил. Многопрофильные ракеты Кречет уничтожили роботов за 10 секунд, после чего я приказал немедленно отступать, а ромашки ударили по нашим хвостам. Я думаю, это нам помогло. Хотя, как видишь, наша шрапнель досталась и нам. А если бы ты дал больший зазор безопасности, носители биофорса могли подобраться к вам ближе. Я тоже так подумал. А кто пользуется этим оружием? Кто-нибудь видел тех, кто стреляет капсулами или облаками биогаза? Нет, этого не видел, Феликс». «Или это располагается в той части знаний, которую ты предпочел скрыть?» «Ну, если хочешь, я приоткрою тебе эту тайну». Феликс вздохнул, потом взъерошил волосы и, сунув руку в накладной карман мундира, достал узкую фляжку с коньяком. «Хочешь?» – спросил он. «Нет, спасибо. Пьян без вина. А я выпью». «Давай, приоткрывай тайну, но не целиком, я этого не выдержу». Феликс сделал глоток и закашлялся. «Ну, слушай». «В общем-то, я не видел никого, кто стреляет капсулой или чем-то еще. Но какие-то силуэты, похожие на оптическую маскировку, я видел. Я не специалист в этих делах и точно сказать не могу, однако есть один момент». которым я случайно воспользовался и определил, что мы на мушке у противника. «И что это за момент?» – спросил Феликс, аккуратно завинчивая крышку. «Докладывать твоим генералам об этом не обязательно. Одним словом, если попытаться представить себя со стороны, ты попадаешь на разведывательный канал противника». «То есть, нахмурился Феликс, убирая фляжку». Мысленно ты попадаешь на разведывательный канал связи и видишь себя со стороны. Со спины, сбоку, сверху. Ни хрена себе, но это же... Бред. Да, бред. Вот поэтому я и молчал. Правильно, молчи дальше. А я уполномочен предложить тебе 50 тысяч песо в качестве бонуса. Вам мало того, что случилось? Удивился Джекоб. «Нам нужен результат». «Феликс, ты прекрасно знаешь, что я никакой не специалист». «Да прекрати ты, Джекоб. Посмотри на себя, ты здорово изменился. Ты толково руководил развертыванием базы. Ты сам пошел на операцию. Ты обеспечил выход из смертельной западни». Из провинциального Жигола ты превратился в настоящего специалиста по экстремальным ситуациям, Джекоб. Теперь тебе и карты в руки».